Посейдон наказывает. Семнадцать дней не знал забот Одиссей, умело управляя рулем. Попутный ветер, посланный нимфой Калипсу, помогал ему беспрерывно, а по ночам подсказывала путь, никогда не заходящая за каем большая медведица. Калипсо велела держать ее по левую руку. На восемнадцатый день... Увидел Одиссей скалистый берег. Чуть-чуть не успел. Надо же было тому случиться, чтобы Посейдон в это время возвращался от Эфиопов. Скакал над морем на своей колеснице. Семь лет он не вспоминал об Одиссее отлученном от паруса. А тут, представьте, опять... Этот дерзкий ахеец, ослепивший сына его циклопа, как ни в чем не бывало, переплывает море с ветром попутным и почти доплыл до земли. Что ли, боги ему помогают? Догадался Посейдон. Пока отлучался он в края эфиопов, боги затеяли заговор против него, чтобы помочь Одиссею. Великий гнев обуял Посейдона. Схватил он три трезубец и стал им размахивать и мешать, путать ветры, и возбуждать море до самого дна. Что тут началось? Эвр, нот, Зефир, Борей! Все они, дующие с разных сторон, перемешались. Горе мне, Одиссею, нелепа смерть моя! И вспомнил он героев, погибших под Троей, Вот чему сейчас позавидовал Одиссей, их славные гибели в тяжелом бою, их погребению с почетом, отчего он остался тогда невредим, под грозным дождем стрел и копий. Для того только, чтобы бесславно погибнуть в морской пучине на радость прожорливым рыбам, мачту сломала. Не удержав руль, он оказался в воде. Отяжелевшая одежда, что подарила Калипсо, мешала плыть. Он сумел догнать плод из последних сил, вскарабкался на него. Тут, помимо Посейдона, другие боги стали его примечать. Первой явила себя Левкотея. Когда-то была она смертной, как Одиссей но добровольную смерть ее не приняло море и стала она божеством. Так вот бывает. Смерти хотела, а стала бессмертной. Теперь она тем помогает, кто терпит в море крушение. Одиссей увидел морскую птицу у себя на плоту, на чайку похожую, что умеет нырять глубоко. Так это она была Левкатея, богиня нырок. — Одиссей, скинь дорогие одежды, возьми мое покрывало, оно спасет тебя, не даст тебе утонуть. Только оставь этот плод, сейчас он тебе не поможет, эти бревна могут тебя погубить. А покрывало спасет, оно нетленное, вечное, неистребимое, и достигнешь земли — верни, брось в море обратно и сразу же отвернись, больше нельзя смотреть, что дальше случится. Страшно покидать Одиссею убежище. Даже с волшебным покрывалом. Да тут такая волна низверглась на плот, Что вмиг разбросала все бревна. Одиссей за одно бревно все ж сумел ухватиться, Животом навалился, ногу занес, Как-то вскарабкался, сел верхом И поспешно избавился от одежды, Что подарила Калипсо, И, набросив покрывало на грудь, Тут же кинулся с ним в морскую пучину. Посейдон остался доволен. Посмотрев на барахтующуюся Одиссея, сказал он «Так тебе и надо! Получай!» И умчался прочь на своей колеснице. Сразу же вмешалась Афина. Укротила ветры своим повелением все, кроме Борея, задала волнам направление прямо, Одно, да так, чтобы волны по этому ветру перед Одиссеем отчасти утешились, тогда как по бокам продолжали вздыматься горами, и все равно по высоким волнам бросала несчастного Одиссея два дня и две ночи. Наконец, дивная Эос, богиня Зари, возвестила начало третьего дня внезапным безветрием. С высоты гладкой волны увидел Одиссей долгожданную землю. Радость, переполнившая его, скоро сменилась ужасом. Берег был скалистым, без единой заводи. Понял Одиссей, что суждено ему разбиться об утес. Вот бросает волна на скалу Одиссея. Не за что ухватиться ему на отвесной стене. Падает вниз Одиссей, в пенящуюся пучину, оставляя на камне кожу своих ладоней. Но Афина не позволяет ему захлебнуться. Вселяет твердость в сердце его, сил дает ему плыть вдоль крутого берега, пока не расступятся скалы. Увидел заводь вдруг Одиссей. Здесь впадает в море река, образуя долину. Целовал он землю, оказавшись на суше. С благодарностью пустил по реке он спасительное покрывало. Поплыло оно в море Клевкотеи, но не видел этого Одиссей. Отвернулся, побрел вдоль реки, спотыкаясь. Только и сумел дойти до куста, рухнул под ним. И в листьях сухих закопался Крепкий сон на него не спасла Афина паллада.